Глава 10. Зона беззакония Мы прыгнули в систему с относительно небольшой желтой звезды, выровняли орбиту и вышли из варп-крейсерского режима, при этом сохраняя приличную скорость. Раскаленный шар был довольно близко от нас, начав прогревать корпус, выводя систему охлаждения на предел. Наверняка сверху сейчас бронепластины всех теплоотводов открылись на максимум, и со стороны кажется, как будто корабль покрыт сетью светящихся оранжевых узоров. Но главное, что с правого борта, в задней части, выдвинулось два гравитационных заборника газа. Все, пошел забор из верхних слоев атмосферы. Немного постоим тут. Системы рассчитали оптимальную высоту. Содержание нужного нам водорода очень высокое. Я даже глянул внешней камеры, наблюдая, как раскаленный газ собирается хитроумными устройствами. Теплоотвод работал стабильно. запустились сепараторы, отделяющие гелий и другие более тяжелые примеси. Заправка почти пустых баков пошла. Медленно сказал Тимур, смотря на измеренную скорость добычи. «Я думал, у «Эклипса» система более производительная. Это же корабль для долгих автономных миссий». «Ага. Но я ужал системы. Требовалось больше места. Да, и эти заборники корпус ослабляют. Один снял. Зато запас мощности системы охлаждения солидный». «Вообще считаю, что она изначально была излишней. Это же не звездный Харвестер!» «Да, но у нас на полную заправку часа два, а диверсант и боевой разведчик не должен надолго у звезды задерживаться. Те же мог недавно и сами могли бы заправиться, но не рисковали». Пожал плечами и согласился. «Я действительно переоборудовал корабль под немного иную задачу. Хорошо еще совсем не демонстрировал. А у нас-то есть идентификатор, и мы не повреждены, что было бы подозрительно. Тимур ушел корпеть над своими исследованиями в меру возможностей. А мы втроем залипли в фильмец по мотивам некоего древнего фэнтези про эпоху меча и магии. Старая фантастика о будущем сейчас казалась архаичной, порой даже нелепой что очень мешало ей наслаждаться, даже если сюжет хороший. Другое дело, когда автор не строил предположение о мире будущего, а вернулся в прошлое и добавил магии. Магические кольцы демоны из глубин, бессмертные эльфы, светящиеся мечи. Ничто не коробит. Время не делает историю хуже, разве что порой менее модной но мода — штука цикличная. Есть что-то особенное в просмотре фильмов на мостике. Протянула Анна, грызя круглые желтые шарики, обжаренные семена какого-то растения, найденного на изначально живой планете. Я также проживал их, наслаждаясь мягким сладким вкусом с нотками чего-то вроде ванили, только в разы лучше. О да... «Особенно дело это в тихом, глубоком космосе». Ну вот, только расслабились. На сканерах появился неизвестный сигнал. Мы пока заправились лишь до половины, но дергаться я не собирался. Это было бы максимально подозрительно, попытайся мы сразу сбежать. Обмен идентификаторами прошел. Тут был всего лишь малый корабль снабжения, грузовоз класса «Б», причем довольно легкий. Название максимально уныло. «Снабл-15». «Атлант. Корпоратовский. Судя по траектории, летит из обитаемых секторов», — проворчал шериф. «Так, он, похоже, нас увидел». «Принцесса, твой выход». Я точно буду выглядеть подозрительно. Анна тут же вытянула из лежащего у кресла рюкзака сделанную мной корону. Но, поймав мой взгляд, говорящий, «Ты понимаешь, что мы тогда точно будем подозрительными, и начнется драка». С виноватой улыбкой положила ее обратно. Как я ожидалось, с нами вышли на связь. Там появился хмурый усколицый метис с абсолютно нейтрально-пофигистичным выражением лица, больше подходящим андроиду в режиме ожидания. «Принцесса, с какой целью вы здесь остановились?» Анна приняла максимально серьезный вид. «Запасы топлива истощены после патруля. Нужно дотянуть до дока». «Если вам потребуется пополнение запасов, мы можем его обеспечить здесь». «Мы получили несколько повреждений в бою. Можете ли вы обеспечить ремонт преобразователя полей Хараза? Требуется инвертор, соответствующей номенклатуре». Пока Анна несла техническую муть, я прекратил забор газа и предупредил экипаж. Видимо, она ожидала, что от нас отвяжутся. «Увы». «Да, у нас есть соответствующие детали, которые должен покрывать ваш контракт». К этому моменту я же отрулил от звезды и перешел на ВАРП. «Нам потребуется ваша подпись, удостоверение технического обслуживания и автономные ли записи. Э, что вы делаете?» Связались с нами обычным радио, которое на маленькой скорости при компенсации искажающего поля работает, правда, криво. А теперь мы включили глушилку и начали перехват, к тому же сразу оказавшись очень близко от цели. Ну что же, корабль-снабжение. Отличная добыча. Не хотелось связываться, зато теперь никто на фронте не получит свой ремонт и боеприпасы. «Прибьем их?» — уточнила она. «Шарт, может, их пощадим?» — послышался голос Софии по внутренней связи. «Нет, это война. Тут нет непричастных или мирных. Они — вражеский корабль снабжения, и уж их аккуратно брать и отправлять в тюрьму мы не можем. Не хочется рисковать идти на абордаж корпоратов. Вдруг они везут боевых дроидов. Помните те, кому они служат? Охотились на ваших коллег и убили тысячи людей из ВКС? Да, космос довольно жесток». Погоня продлилась довольно долго. Они неосторожно подпустили нас слишком близко. С другой стороны, у кораблей снабжения, особенно таких продвинутых, крутейшие здоровенные РСТ. Ведь нужно успевать снабжать союзников и убегать от таких перехватчиков, как мы. Тем не менее, стартовая позиция была удачной для нас, а установленный мне модуль также из новейших. И все же он дошел до предела — Я уже боялся, что они все же смогут от нас отделаться, или мы будем бесконечно носиться по сектору, пока нас не обнаружат. Однако двигатель снабженца все-таки сдал. Мы вывалились в космос около простой угловатой коробки и немедленно начали ее аккуратный разнос. Пушки у них, конечно, имелись, как и хорошие ракеты, да и корабль значительно крупнее нас». Но что быстроходный грузовик сделать тяжелому рейдеру, который предназначен для вот такой одиночной охоты? Тем более, если двигатель снабженцу из-за специализации нужен крутой, то на остальных системах экономит. Через считанные минуты грузовик с пробитым двигателем и машинным отсеком получил еще две шоковые ракеты. Из люка аварийного сброса ударил плазменный протубиранец. Корабль потух. Ну, вот и все. Щиты посредственные, импульсники слабые и мало, маневровые двигатели дешевые. Корпы на все максимально экономят. От бичей пиратов могут отбиться, а остальное уже лишние затраты. Анна, нам нужно гарантированно вынести варп-связь. «Сделаю. Хочешь отдать их светлячкам?» «Ага, пусть штурмуют и чинится. Возможно, и индификатор скопируют. По массе они более-менее сходятся». Я аккуратно выровнял больши и стал долбить импульсниками в шлюзы. «Такой соблазн забрать», — протянул шериф. «Это же сколько бабла в его грузовом отсеке!» Обязательно выбью из ВКС награду за то, что мы его не просто сбили, а сдали мог. О да, на того дикого Н-надежды нет. А вот светлячки нормальные ребята не должны забыть. Правда, мы не знаем, известен ли его маршрут и как скоро пропажу заметят. Надеюсь, им хватит мощи отбуксировать лом хотя бы за пару систем отсюда. Эх, набить бы трюм добром с него, сказала Анна. Но не будем тратить время, кошельков у них точно нет. Или потратим. Только очень быстро. Что-то универсальное из грузового. Такое, чтобы если что можно было продать в секторе Орла, не вызывая подозрений. Может, выйдет завести корпусский счет. Режим мародера активировался. Стальной кирпич был качественно обработан. Мы разобрались, где мостик, и пару выстрелов рельс в одну точку уничтожили его. Расстреляли сенсорные массивы, ослепив корабль. Время до прыжка у нас еще было, и мы немного отлетели в сторону, затихнув и наблюдая через дрону, которого разглядеть, высунувшись из корабля, почти невозможно. Отлично! Пусть думают, что мы оставили глушилку, И отвалили, пока сюда буксир летит. И... клюнули. Что же, нашим союзникам проще. Открылся грузовой отсек, и из него выскочил спасательный бот. Но прыгнуть не успел, мы его догнали. Пара импульсов и сверхмалый пассажирский корабль превратился в огненную вспышку. Скорее всего, экипажа внутри снабженца не осталось. Мы подлетели поближе, и Анна быстренько утащила из огромного трюма несколько ящиков разнотипных патронов, энергоячеек и универсальных корабельных расходников, какие можно найти в любом населенном уголке галактики. Еще и две ракеты вновь зарядили себе в укладки. Задержались немного, зато прыгнули обратно в систему, где засели МОК и вышли на дистанцию лазерной связи. К сожалению, связаться с передатчиком в невидимом режиме нельзя. «Роман, мы в прыжке отсюда обезвредили легкого корповского снабженца, который к нам прицепился. Осталась побитая скорлупка с полным трюмом. Держи координаты. Только поспешите, сами понимаете». Стекляшка шлема с откинутым щитком не могла скрыть удивленное лицо. Видимо, они как раз занимались активным ремонтом. Лично доложу командиру и попрошу вас наградить. Немедленно, все, сворачиваем и вылетаем. Будем возвращаться во всеоружии. Полдня были потеряны не зря. Но теперь-то мы вновь легли на курс, попутно подзаправляясь. Больши погрузился в туманность. Космос вокруг стал облачным, что помогало разглядеть выкрученная яркость. Скучать на корабле не приходилось. Станция «Одинокое гнездо» была расположена на отшибе сектора. Тем не менее, для нерегулируемого военного конфликта мы были практически в сердце вражеской территории. Я надеялся увидеть выведенную из строя станцию ВКС, которую бросили после зачистки, либо еще державшую оборону в уголке, который толком никому не нужен. Так, что тут сбиваются остатки сил Федерации, готовящиеся к организованному отступлению. Увы, тут был третий вариант, пусть и не самый неприятный. «Станция сильно побита и но живая», — задумчиво сказал шериф. «Особого военного контингента нет, всего-то один эсминец, зато есть тяжелые грузовозы». Я рассматривал станцию, на которую навелись телескопы Банши. Классическая многопалубная модель станции, которые сразу строятся такими, какие есть. Они наращиваются модульно. Перевернутый конус, наверху которого расположены основные доки, в том числе длинные лучи с телескопическими коридорами для стыковки тяжелых кораблей, чтобы не приходилось разгружаться при помощи дронов и стационных пассажирских транспортов. Впрочем, отдельные ангары торчали ниже на конусе. Правда, сейчас станция была очень сильно повреждена. Некоторые ее куски висели отдельно. Корпус пестрел следами попаданий тяжелых орудий и торпят. Вокруг дрейфовало множество обломков кораблей разного размера. Некоторые как раз подтаскивали поближе буксирами. Ее ремонтируют? спросил Борис. Нет, скорее разбирают. Пускают налом и детали, какие возможно. Посмотри, что делают дроны и корабли вон грузят. В крайнем случае, обдерут всю мертвую часть станции и рядом построят целую, используя этот хлам как перевалочный пункт. Я еще раз глянул на характеристики сектора. Есть богатые ресурсами залежи и перспективная подтерраформинг каменистая планета. Плюс здесь приграничная область, поэтому тут когда-то была крупная станция, которой владела региональное правительство сектора Орла. То есть сама федерация. Оттого здесь и солидный военный контингент имелся, а станция была зубастой. «Сервера могли взломать, переписать или демонтировать», сказала Анна. «Могли». Но лететь к другой — это терять достаточно много времени. Предлагаю все же проверить. Похоже, процесс только начали, и протекает он довольно вяло. Все же тут периферия. Ты уверен, что без маскировки нас не узнают?» — нервно уточнил Тимур. «Не уверен, но она не поможет при посадке в док. Голограммы визуально подгоняют геометрию корпуса, но их работа вблизи очевидна». Однако «Эклипс» очень похож на «Принцессу» и чего-то сильно сомневаюсь, что они тут каждый прибывший корабль прогоняют через дотошное сравнение. Главное не привлекать внимание. Идем только мы с Анной. Валяйте. Только если захотите оттянуться, то я буду недоволен. Я вас знаю. Один пойдет в бар языком чесать или в симуляторе издеваться над нормальными людьми, а другая во всякие спа. Шериф глупо улыбнулся, поймав наши косые взгляды. Ты смотри, недовольный. Найду фотку, как ты во все 32 улыбался Дарье, и покажу мини-киборгу. Смерти моей хочешь? Это называется воздаяние. Ты не ответил. «А ты веришь в загробную жизнь?» «Шарт, ты не ответил!» «Я вот считаю, что там ничего нет. Мы просто исчезаем», — продолжал я, кивнув Анне на станцию. Она спохватилась и, прежде чем шериф переспросил еще раз, послала запрос связи. Оператор отозвался далеко не сразу. «Одинокое гнездо! Вызывает принцесса! Запрашиваем стыковку!» «И что вы тут забыли?» — лениво спросил он. Услышав такое, Анна тут же сориентировалась и сменила тон. «А тебя колышет?» «Мне-то вообще пофиг, а вот придурка из Парадиза очень даже». «Пф, заправка, продажа груза». Подошедший Тимур смотрел на меня недоуменно, слыша этот разговор. «А вы, смотрю, грузовоз». «Ты у нас, принцесса, дальнобой? Ха -ха. У жадной мыши появился новый перс? Ждешь принца в белом погрузчике?» Он сам засмеялся. Мы на мостике только морщились. Пусть поняли все, но смешно никому не было. «Да тебе в стендапера надо. Любая рыгаловка будет в говно», — фыркнула Анна. «Док, давай, юморист Хренов, заправимся в вашей дыре и отчалим». «Ну, лады, у меня сегодня хорошее настроение». Похоже, он и сам оценил шутку. «И советую не выделываться или быстро обнаружишь корабль на свалке, а себя в каком-нибудь борделе». Связь прервалась, и пришел пакет, содержащий только номер посадочной площадки. Ни коридора, ни названного номера голосом, что должен делать по регламенту хотя бы робот. «Это что такое было?» — спросил ученый. «Станция, на которой правят отбросы». Я пожал плечами. Полагаю, поставили кого-то от корпоратов, чтобы следил за процессом и, если что, гонял палкой. А на демонтаж хлама и, вероятно, мелкий местный ремонт послали кого попало а в таких случаях станцию часто подминает какая-то преступная шайка. В данном случае они не могут быть совсем уж в конфликте с Корпой и подчиняются им, но станции рулят сами. И у многих понятия субординации немного иные. Парадизу тоже мороки меньше, пока не бунтуют. Конечно, прилетел бы сюда именно Корповский корабль, он болтал бы вежливее. «Однако нам, пожалуй, это выгодно. Уж мы умеем общаться с подобными». «То есть это был нормальный разговор?» «Да я бы сказал, Анна сделала все идеально». Шериф прыснул, слыша о немного иной субординации. «Ученые недоумевали. Происходил срыв шаблона насчет подобного общения с диспетчерской». Мы залетели в один из целых доков верхней части. Работал лишь один слой силового поля, однако просторное внутреннее помещение за открытыми воротами казалось вполне нормальным. Даже много людей без скафов шаталось тут и там. Шериф мало того, что влев свой скаф, так еще и собирался безвылазно бдеть на мостике. Мы с саной вышли через шлюз для экипажа, который тут же закрылся, едва мы убедились, что в нас не целятся. Видя, как ходят по доку, тяжелое оружие на показ не тащили. А вот мини-гранат в отсеке скафов припрятали. И взяли рюкзаки с дополнительными пушками размером чуть побольше, но не так, чтобы это бросалось в глаза. Туда же отправились в шлемы скафов и лучший плазменный резак которые откопали. «Заправка надо?» с жутким акцентом спросил кто-то из персонала. «Нужна, но потом. Сначала надо дела сделать». «Вай, никакой вопрос». «Парад, не?» «Начальника берет и креды». «Есть парад, но потом. Дела». Отмахнулся я. «Отлично. Кто-то еще принимает валюту Федерации» скорее всего, надеясь потом в пузырь отчалить. Уже уходя, я связался с шерифом. «Если ты в этой сети разобрался, попробуй пробить цены нашего груза». «Да я первым делом. В сети все указано в паратах. по созданию счета сейчас смотрю. Но если официально, то надо обращаться в офис Корпы, а там наверняка спалимся». На нас пока особого внимания не обращали, хотя Анна чуть ли не прилипла ко мне. Карту станции мы изучили, и проблема была вполне понятна. Севера находится где-то здесь. Я выделил на голограмме отсек намного ниже нас по уровням. Окружающая зона была отмечена фиолетовым. Но, как видишь, доступ туда ограничен. Рядом много повреждений, и область демонтируют. «Понадеемся на то, что лифтовые шахты или тоннели для дронов перекрыты не полностью?» «Нет. Давай собьем двух дронов одним выстрелом». «Двух зайцев одним камнем!» — воскликнула Анна. «Что за переложение на космический лад?» «Планетарные архаизмы!» — возразил я и, украдкой глянув по сторонам, цыкнул. «Тебе бы шлем надеть!» «Зачем? Уже драка?» Девушка тут же напряглась. «Нет. Но словно ты себя в зеркале не по три раза на дню видишь. Как думаешь, сколько мужиков на тебя сейчас засматриваются?» «О, точно! Я же красивая!» Анна с улыбкой стукнула кулаком по раскрытой ладони. «Не подумала, надо было бандану на лицо повязать. Ну что ж теперь? Мы бедны, как церковные мыши». Покупать сейчас неншт как фермеры на военной станции. Чего? Она недоуменно уставилась на меня. Почему фермеры бедные и почему на станции? Откуда им брать деньги там, где не может быть фермы? Это называется импровизация. Анна все же широко улыбнулась и попыталась идти поближе ко мне, не взначая держа руку около массивного импульсного пистолета. К тому же с блестящим красно-черным корпусом, так что местный контингент его видел. План был прост, как пороховое оружие. Мы зашли в торговую секцию, которая выглядела просто отвратно. Самыми ходовыми товарами, похоже, были резаки и прочие инструменты для демонтажа, а к ним платформы, наверняка летающие и без гравитации. Дроиды-демонтажники и скафы с мощными экзоскелетами, и космические джетпаки тоже, само собой. Мусорщики на этой помойке капитально засели, задумчиво сказала Анна. Э, Фифа, мы сальвагеры! а не мусорщики. Проходивший мимо подпитый грязный мужик пахнул на нас перегаром. Она чуть обеспокоенно глянула на меня, но потом вспомнила, что в данном случае она не нашла проблем на ровном месте, а помогла ускорить реализацию плана. Пусть и случайно втянув нас в конфликт без причины. «Потому что в таких местах болтать нужно тише и желательно вообще выглядеть своим в меру твоих возможностей». «Э, мля, что вылупилось?» — продолжил он заплетающимся языком. «Вы нас не уважаете, рожи корабельные!» «Ага, до пропитого мозга дошло, что мы слишком хорошо выглядим для местных. Я пожал плечами». Ну, мусорщики и на задворках вселенной мусорщиками. Или ты своего брата называешь менеджером по клинингу? Да, звучит-то красивее. Он нахмурил брови, почесав двухдневную щетину. Мозг, наконец, обработал заимствования из земных языков, которые в синтезе интерлингвы не стали преобладающими, но сохранились и довольно широко известны. «Урою нах!» Он замахнулся на меня кулаком, но я легко блокировал удар, а потом еще и еще. «Помню, на меня спятившая бабка лет под сток накинулась. И то дралась лучше. Хочешь, порекомендую технику боя с тенью? Хотя ты и ей проиграешь». Я засмеялся. Пьяница споткнулся свои ноги и завалился. «Что тут происходит?» К нам пришел мужик, который нам и нужен смуглый бычара в татуировках и с дешевым кибернетическим глазом, который вообще не пытался имитировать настоящий. Ну или он специально поставил такой, как будто это камера дроида. Но такая кибернетизация штука не самая дешевая, и броня у него приличнее, а за спиной торчит рукоять пушки покрупнее я ухмыльнулся, обходя барахтающегося алкоголика. Да какой-то пьяница решил показать боевые приемы древнего восточного стиля «ща уебу». Но в силу легкого отравления тиловым спиртом не смог своевременно принять требующуюся стойку. В целом, приемы неплохие. А вообще я искал уважаемого человека. На последней фразе я особенно внимательно следил за реакцией, убедившись, что это точно нужный нам человек. Он кинул взгляд на пьяницу, который даже по лицу не получил и неуклюже поднимался на ноги. «Раз так, топайте за мной. Поговорим».